французский материализм XVIII века. Вторая половина XVIII века явилась эпохой резкого обострения кризиса феодализма во Франции, вылившегося в буржуазную революцию. Важнейшую роль в ее идеологической подготовке сыграли философы-материалисты Ламетри, Гольбах, Гильвеций, дедро которые выступили против религии и идеализма. Характерная черта французского материализма XVIII века – Абсолютизация роли идей в развитии общества, идеалистическое понимание истории. Французские материалисты XVIII века несут свои идеи в широкие круги городского общества. Большое влияние на становление материализма во Франции оказало развитие философии в Англии в XVII веке. Тиндаль, Шефцбери. Также огромное влияние оказала философия Локка, особенно об опытном происхождении знания. Другим важным источником материалистических идей были для них механистический материализм физики Декарта, учение Спинозы о природе, субстанции. В центре просветительских теорий XVIII века была теория естественного права и общественного договора, идеологически подготавливающая и оправдывающая грядущую социально-политическую перестройку. Согласно этой теории, каждый человек обладает естественным природным правом на жизнь и на свое место в мире. И этого права у него тем больше, чем у него больше сил. Но личный интерес должен быть подчинен общественному. Люди сами добровольно должны отказаться от части своих естественных прав, передавая, делегируя их верховной власти государства. Таким образом, общественный договор между государством и народом выглядит так. Одна сторона жертвует своей частью прав, другая берет на себя обязанности заботу обеспечить общественный мир и согласие. Зачинатель французских материалистов Жульен Афреда Ламетри 1709-1751 годы в общей форме высказал почти все идеи, которые были затем развиты Гильвецием, дедро Гольбахом. Ламетри доказывал, что форма неотделима от материи что материя связана с движением. Субстанция в конечном счете сводится к материи, природе которой коренится не только способность к движению, но и всеобщая потенциальная способность к чувствительности или к ощущению. Он указывал на материальный характер одушевленности животных и человека. Все наши ощущения обусловлены связью чувства через посредство нервов с материальным веществом мозга. Лометри лишь наметил ряд основных идей, но не дал их обстоятельного систематического развития. Наиболее систематическим выразителем философских учений французского материализма стал Полянри Дитрих Гольбах 1723-1789 годы. Самое крупное его произведение – «Система природы», в написании которой приняли также некоторое участие Дидро Нижон. В основе этого трактата – мысль о сводимости всех явлений природы к различным формам движения материальных частиц, в своей совокупности образующих вечную несотворенную природу. Основу всех процессов природы составляет материя с присущим ей свойством движения. Материальные процессы являются строго необходимыми – Случайность и целесообразность исключается Учение о необходимости распространяется и на человека. Из действия и противодействий всех существ получается ряд движений, подчиненных постоянным и неизменным законам. Различаются два рода движения. Первое – движение масс, благодаря которым тела переносятся с одного места на другое. Второе – внутреннее и скрытое движение, зависящее от свойственной телу энергии. Учение о природе получило развитие в работах Дени Дидро 1713-1784 годы. Он прошел путь от этического идеализма и до материализма в учении о бытии, психологии, теории познания, внес в учение о природе элементы диалектики. По его мысли все изменяется, исчезает, только целое остается. Мир беспрерывно зарождается и умирает. Дидро наметил теорию о психических функциях. Наши чувства – клавиши, по которым часто ударяет окружающая нас природа, и которые сами часто по себе ударяют. Отсюда следует, что человек заключает в своей организации нечто автоматическое. Этот автоматизм не лишен одушевленности и предполагает лежащую в основе всей материи способность ощущения. Признание существования независимого от сознания внешнего мира, а также признание способности ощущения отражать свойства внешних вещей не означает, что ощущения есть зеркальные копии предметов. По дедро между большинством ощущений и их причинами не больше сходства, чем между самими представлениями и их названиями. дедро различает в вещах первичные качества, существуют в самих вещах и не зависят от сознания, и вторичные, заключающиеся в отношении предмета к другим вещам или к ним самим. Шарль Луи Монтескье пытался объяснить возникновение и развитие общества на основе естественных факторов и найти такие принципы общественного устройства, которые гарантировали бы социальную стабильность и способствовали бы развитию гражданских добродетелей. Монтескье считал, что в обществе, как и в природе, существуют определенные закономерности, что климат определяет облик человека, что поверхность почвы и ее размеры определяют форму правления государства. Все законы он делил на естественные, вытекающие из природы человека, и на позитивные, установленные законодателями. Позитивные законы Монтеске делил на три типа. Первое. Те законы, которые регулируют отношения между людьми, международное право. Второе. Законы, регулирующие отношения между властью и подданными, политическое или общественное право. Третье. Законы, регулирующие отношения между людьми как гражданами. Частное гражданское право. Наиболее значительная его идея – это идея взаимоотношения законов и среды. На принимаемые законы, по его мнению, влияет физический характер страны. Площадь, почва, климат – основные занятия населения. Монтескье был сторонником политического компромисса и считал, что компромиссные законы могут изменить общественную среду. Под политической свободой он понимал право человека делать то, что дозволено законом. Любая власть, по его мнению, должна делиться на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из этих властей должна сдерживать друг друга. Лучшим типом государственного устройства для Монтескье была монархия, в которой монарх имел два права – наложить вето на закон парламента и распустить парламент. Функциями парламента должны быть определение размеров налогов, формирование армии, контроль за исполнением законов. Судебная власть обязательно должна быть выборной. Знаменитый Франсуа Мари Роя Вольтер, размышляя над проблемами жизни, поставил перед собой задачу очистить человеческий разум от предрассудков и суеверий. Несмотря на то, что все работы Вольтера были антирелигиозными, он не отрицал религию вообще, а выступал лишь за религиозную свободу. Так он считал источником любой религии невежество и фанатизм людей, а также их страсть к обману. Вольтер даже высказал оригинальную идею, что религия в обществе возникла тогда, когда впервые встретились мошенник и глупец. Философию же как науку Вольтер считал самым великим орудием разума в борьбе против всего неразумного, то есть прежде всего против отживших порядков в обществе. И в то же время ему принадлежит мысль, что общество будет существовать столько, сколько будет существовать Бог, потому что только Бог мог создать такой организм, как общество. По мнению Вольтера, в обществе достаточно и фанатиков, и атеистов, а фанатизм и атеизм – это два полюса ужаса. И чтобы в обществе, где существует два таких полюса, соблюдались законы нравственности, Бог необходим. Человека Вольтер понимал как существо общественное. Общественность его заключается в том, что в обществе он живет не один, а среди себе подобных, и значит – вынужден научиться строить отношения с другими. Очень интересно Вольтер понимал и равенство людей. Он был сторонником только равенства людей в политике, перед законом и правом, а вот имущественное и социальное неравенство он считал предпосылкой сохранения социального равновесия и нормального развития общества. Свобода в его понимании – это свобода воли, ограниченная законом. Законодатель – это обязательно просвещенный монарх, философ на троне. Если человек, который стоит во главе государства, будет постоянно очищать свой разум от предрассудков, от отживших идей, то он сможет проводить в обществе прогрессивные реформы. Творчество Жан-Жака Руссо 1712-1778 годы было крайне богато. Он занимался театральным творчеством, критикой науки и цивилизации, экономикой, политикой и педагогикой. Наиболее известны две его работы – «Роман «Новая Элоиза», и сугубо философская работа о влиянии наук на нравы. Руссо считал, что современная ему цивилизация была цивилизацией неравенства, и что развитие науки, к сожалению, не совершенствует нравы общества. По его мнению, основой жизни общества являются телесные потребности, или материальные, а духовные потребности людей – это всего лишь украшение для общества. Руссо одним из первых обнаружил, что развитие культуры в обществе приводит к созданию искусственных потребностей. и что человек в обществе с высокой культурой недалеко ушел от своего первобытного предка, потому что культурный человек, как правило, стремится казаться иным, чем он есть в действительности. Руссо считал, что источник общественного зла лежит в имущественном неравенстве. Имущественное неравенство – это только первая ступень общественного неравенства. Вторая ступень связана с возникновением государства, когда бедные и богатые заключили договор, который и привел к возникновению государственной власти. Создавая государство, люди полагали, что оно станет гарантом справедливости и мира. Третья ступень неравенства связана с превращением законной власти в деспотизм. Если раньше народ был обманут государством и законом, то деспот обманывает и закон, и народ. Поэтому Руссо считает, что когда в обществе происходят события, ведущие к установлению деспотизма, то народ имеет право на бунт. Следовательно, вывод такой. Возникновение имущественного неравенства в обществе – приводит к установлению взаимной зависимости людей друг от друга.